Глава десятая Его величество король Аллард Первый был в гневе. Он вышел из сияющего портала и стремительной походкой направился к своему кабинету. От с трудом сдерживаемой магии в воздухе заметно искрило. Гулко звучали его шаги в пустых коридорах. Где-то далеко впереди мелькнул край платья, и снова всё стихло. Ни просителей, ни придворных, ни слуг. Верно подданные каким-то образом заранее чувствовали, когда монарх столь явно не в духе и мгновенно растворялись в недрах королевского дворца, как кусочки сахара в горячем чае, и лишь охранники безмолвными изваяниями стояли у кабинета. Его величество захлопнул за собой дверь, рванул мантию на шее, раздался треск, и сияющая серебристая ткань скользнула на пол. Молодой король обессиленно упал в кресло за столом. Всё складывалось совсем не так, как хотелось. Старания Мегалайна, которому захотелось самому усесться на трон и править, последние 10 лет Аларт провёл в спячке. 10 лет. За это время мир изменился. Всё изменилось. Родители умерли, лучший друг повзрослел, а он так и остался пацаном, который только-только собирался поступать в академию, в академию. Аларт скрипнул зубами. Дело было именно в Академии, точнее, в одном из её преподавателей. Чёртов магистр Драккарт, невыносимый упрямый старик, убеждённый, что именно его предмет главный. В дверь осторожно постучали. Видеть никого не хотелось. Но, увы, некоторые вопросы не терпят отлагательств. И в настроении ты или нет, а страной управлять надо. «Входите», — откликнулся Аллард. В кабинет проскользнул секретарь и потряс пухлой папкой с бумагами. «Ваше Величество, министр финансов прислал на подпись». «Опять? Вчера же подписывали целый ворох». «Это уже новое», — сказал секретарь. «Интересно, министр финансов просто хочет выслужиться или нарочно издеваться над молодым и не слишком опытным монархом? Может, стоит вызвать его к себе и напомнить, что смертная казнь в королевстве официально не отменена, хоть это давно не применялось?» «Клади на стол». велил король, мысленно попрощавшись со свободным вечером. Впрочем, и до этого вечер был не таким уж свободным. Аларт собирался почитать учебники, а теперь ещё придётся внимательно изучать столбцы цифр, написанных мелким убористым почерком министра финансов. Секретарь аккуратно пристроил папку на угол широкой столешницы, но уходить явно не собирался. Что-нибудь ещё? глухо спросил Аларт. Леди Лервена просит аудиенция и говорит, у неё что-то важное. Важное? Что может быть важного у главной королевской предсказательницы? Очередные бредни о туманных видениях и неясных тревогах, слушать которые не было ни желания, ни сил. Покойная матушка так верила во всю эту ерунду. Сколько алых себя помнил, под дворцу постоянно слонялся целый выводок гадалок разных калибров, мастей и возрастов, но с одинаково загадочным выражением на постных лицах, словно им и правда открыты тайны мира. Да только ни одна из них не сообщила матушке, что их старший сын вовсе не утонул, купаясь в реке, и что младший имеет ко всему этому самое непосредственное отношение. Вернув трон, Аллард мгновенно разогнал всю свору, раздутую трусливым галайном до невероятных размеров. Главную оставил лишь потому, что так требовал протокол. Но демоны побери, там не написано, что он обязан вникать в то, что она несет. «Не сегодня», — отрезал Аллард. И тут же вспомнилась девчонка в золотистой мантии, которая не далее как полчаса назад пыталась одарить его еще одним мрачным предсказанием. Она так забавно злилась, не особо подбирала слова и явно хотела пустить в ход гадки. Он отчётливо видел это желание в её глазах. Как она его назвала самовлюблённым, никакого пиетета перед королём. И это ему понравилось. Приятное разнообразие после лестивых улыбок и жеманства кислых дур стаями осаждавших дворец. Не стоило на неё набрасываться. В конце концов, девчонка не виновата, что попала под горячую руку. Винават кое-то другой. При воспоминании о магистре Дракарте король снова нахмурился. "На этом всё?" мрачно спросил он у секретаря. "Магистр Рониор прибыл во дворец", доложил тот. "Так что же ты молчишь? С этого и надо было начинать?" Алерт поднялся из-за стола. "Пусть немедленно накроют обед на двоих в малом столовом зале, по упрощённому протоколу", приказал он и стремительно вышел из кабинета. Возле дверей стоял Рониур и устало улыбался. Столько времени прошло с тех пор, как Аларт вернулся на трон, но он так и не смог привыкнуть, что его друг детства теперь выглядит старше, чем он, ровно на 10 лет, украденных Галайном. Рониур взмужал. На лице прорезались морщинки, глубокая складка залегла между бровей. Они же с Алардом ровесники, демон побери. И должны были вместе учиться, бегать с девчонками и взраслеть тоже вместе. но получилось как получилось. Рад тебя видеть, дружище, сказал король, и они с Рониуром обнялись, крепко похлопывая друг друга по спинам, и наплевав на дворцовый этикет, как всегда это делали. Когда Рониур впервые обратился к нему: "Ваше величество", Алард спросил: "Хочешь, чтоб я тебе врезал?" "А ты попробуй", хмыкнул тот, и глаза его весело блеснули. Они оба рассмеялись, и больше этот вопрос никогда не поднимался. Рониур был его другом. лучшим другом, и что бы ни случилось, это не изменится. Пошли пообедаем, предложил Аларт. Скорее поужинаем, усмехнулся Рониур. Они развернулись и зашагали по коридору. Ну, рассказывай, сказал Аларт, едва они уселись за стол, и нетерпеливым жестом отослал прочь прислугу. Как там? Уточнять, где там, не было необходимости. Пути в другие миры Они появились задолго до рождения Алорда. И если один мир дарил королевству лучших магов, то другой посылал омерзительных враждебных созданий. Во время прорыва они буквально падали с неба. Как только такое случалось, Рониуру приходилось оставлять академию и отправляться воевать. Паршиво покачал головой Рониур. Эти твари лезут так, будто наш мир какой-то проходной двор. Давно вернулся Вчера вечером отсыпался. На этот раз отбились, но они становятся сильнее и хитрее. Ты думаешь, это связано с тем тёмным? Да, коротко кивнул Рониур. Но вряд ли я смогу это доказать. Просто чутьё. Чутью Рониура Аларт верил больше, чем любым доказательствам. Тот был одним из сильнейших боевых магов королевства, опытным и хладнокровным. Он интуитивно просчитывал всё на 100 ходов вперёд, мгновенно оценивал обстановку и всем своим нутром ощущал малейшую опасность. "От дознавателя есть новости?" спросил Рониур. "Был вчера с докладом. Сказал, что дал распоряжение своим людям отслеживать необычные, странные, непонятные случаи и сообщать. Но пока никаких подвижек. Всё, что мы на сегодня имеем это описание тёмного которая увы подходит половине взрослых мужчин королевства, хмыкнул Рониур. То есть на самом деле ничего. Похоже, что так. Некоторое время они молча ели. Был, конечно, ещё один вопрос, который Аларт хотел обсудить, вернее, просьба. Но после события, о которых они только что говорили, она казалась глупой и почти детской, и всё же важной. Послушай, Наконец произнёс он: "Я сейчас чертовски занят. Нужно отстраивать замок, разбираться с финансами, пересматривать законы, которые принимал мой братец Тварити Ронюр Кивну". Он понимал, а Лорду досталось непростое хозяйство, хлопотное и беспокойное. А тут ещё магистр Дракард Ронюр заинтересован в Скинлброви. Теория магического права? Она самая Он требует, чтобы я был на всех его лекциях. Ни с одним другим преподавателем проблем не возникало. А этот Что этот? Невозмутимо спросил Рониур, но глаза его подозрительно блестели. Веселится гад. Упёрся рогом. Я, видите ли, должен через день являться в академию и по 2 часа слушать то, что спокойно прочитал бы в учебнике. Сегодня из-за его дурацкой лекции пришлось перенести встречу с послом Этерии. Это же глупо. И не целесообразно. Ты мог бы на него как-нибудь повлиять? Повлиять на магистра Дракарта? Ухмыльнулся Рониур. Боюсь, это не по силам даже королю. Алорт выругался. Идиотизм же. Есть такое. У старика отвратительный характер, но лучшего специалиста во всём королевстве нет. А будущим законником необходимо знать основы. Они ещё немного посидели, обсуждая последние новости, и Рониур заторопился. У него было мало времени. Совмещать преподавание в университете с постоянными поездками в горячие точки и ролью советника короля было непросто. Попрощавшись, они разошлись в разные стороны. Алерт возвращался в свой кабинет по пустынному коридору. Почему-то вновь вспомнилась девчонка с предсказательского. Симпатичная, а ещё дершистая и непосредственная. Зря он её высмеял. Но алард быстро выбросил всё лишнее из головы. Его ждали документы, учебники и длинная бессонная ночь.